Но именно он упорно лез в голову. Стоило лишь подумать о чём-либо плохом, даже в роли коварного шпиона, затаскивающего труп в спальницу, Харгун представлялся не кто иной, как глава ордена, хотя это и противоречило здравому смыслу. А уж Spirit Artifact, утаённый от повелителя заодно с нимфой, дабы потом торжественно предъявить и ещё разок уличить наместника в нелояльности, Вполне в духе брата Аркадиуса, и ни логика, ни здравый смысл при этом не страдают. Стоило бы, конечно, дождаться Шелара, и пусть бы искал как положено, основательно, со знанием дела, но навязчивая мысль о виновности первосвященника и непреодолимое желание его разоблачить не давали наместнику покоя. Он даже успел в красках вообразить себя, объясняющего повелителю, ка будто тот пригрел на груди и как сей мерзкий таракан распоฤдился его высочайшим доверием а рядом советник цитирует свой любимый уголовный кодекс с комментариями а напротив презренный вор пытается оправдываться жалко и косноязычно но повелитель ему больше не верит и так соблазнительно всё это смотрелось в воображаемом варианте что Харган не выдержал и всё-таки отправился в храм хотя какая-то целевшая часть рассودка и пыталась робко напомнить что даже если брат Аркадиус и в самом деле так низко пал, у него хватит и ума, и наглости от всего отпереться, выставить себя невинной жертвой, свалить всё на самого же Харгона, да так умело, что повелитель ему за милую душу поверит. И надо бы хоть советника с собой взять, ибо самому господину наместнику бесполезно тягаться с первосвященником по счастью живых речей, подстав и интриг. Но Харгона уже понесло, и от голоса разума он только раздражённо отмахнулся. В храме было почти пусто. Утренняя служба давно закончилась, и народ разбежался. Помнится, брат Хоэс очень этим возмущался, дескать, как на проповедь, так надо их силком сгонять, а когда мой так в момент разбегаются, что твои тараканы. Несколько младших служителей, занятых уборкой зала, не обратили на Харгана никакого внимания, глядя на него словно на пустое место. Невидимость снять забыл, догадался он. Что ж, так даже лучше. Очень удобно. Можно спокойно обыскать все, что потребуется, не боясь, что кто-то войдет и застанет его роющимся в чужих вещах. А он непременно обшарит все комнаты первосвященника, и рабочие, и жилые. Даже если статуэтку он и не брал, там обязательно найдется что-нибудь интересное. Какие-нибудь мерзкие секреты, доносы, тайная переписка. Витающий в радужных фантазиях наместник переступил порог и растерянно замер. В своих мечтах он как-то не учёл, что помянутой комнате не обязательно быть пустой лишь потому, что ему так хочется. В кабинете сидел сам брат Аркадиос, вдохновенно что-то кропая на аккуратном белом листе. Услышав, как за его спиной открылась дверь, он испуганно подскочил на стуле и оглянулся, мимоходом прикрыв своё творчество промокашкой. Пару секунд он настороженно всматривался в открытую дверь, за которой никого не было. Затем, видимо, поверив, что она отворилась сама, резко кинулся закрывать Харган едва успел отпрыгнуть, чтобы не столкнуться с ним. Первосвященник высунул голову в коридор, Варават огляделся, плотно прикрыл дверь и запер на задвижку. Огляделся ещё раз с подозрением осматривая комнату. Харган затаил дыхание и бесшумно отступил на шаг, уже сомневаясь, правильно ли он поступил, метнувшись внутрь, а не наружу. Не водит же на обыскивать кабинет, когда здесь сидит хозяин. Брат Аркадиус не такой дурак, чтобы списывать летающий предмет на проказы сверхъестественных сил, зная об умении наместника становиться невидимым. И выйти незаметно теперь не получится. Разве что дождаться, когда этот гад опять погрузится в творчество и исчезнет телепортом. Что он там пишет интересно с такими предосторожностями? Подзе опять какой-нибудь жалобы или донос. Харга осторожно подошёл поближе и заглянул через плечо главы ордена который как раз успокоился, убрал пермокашку и макнул перо в чернильницу. Во первых строках своего письма призрачный кляузник возносил хвалы божественному повелителю, препадал к его стопам и просил простить за дерзость. Каковой из его точки зрения являлось обращение в письменном виде и просьба не открывать коробочку до отбытия делегации. Самой просьбы в письме не было, наверное, собирался высказать устно. Коробочка лежала в сторонке. Даже следовало слёзно объяснение причин такой суровой конспирации. Два или три абзаца мерзавец расписывал, как тритирует его злопамятный наместик. Как не имея возможности расправиться физически, всячески уничтожает морально, изводит угрозами и насмешками, публично унижает, пользуясь своей ограниченной властью, и даже открыто заявил: "Я тебя нехорошее слово пальцем не трону". раз повелитель имел глупость этого пожелать, но я тебе, нехорошее слово, такую жизнь устрою, что ты, нехорошее слово, через луну сам удавишься. «Ах ты, крыси, сын!» — мысленно взвыл Харган, не выкрикнув этого вслух, лишь от того, что у него от возмущения перехватило дыхание, и продолжил чтение. Далее гнусный лжец доводил до сведения всемогущего и божественного, что наместник, полагая себя несправедливо наказанным, позволял себе возмущаться действиями повелителя, отзываться о нём непочтительно и высказывать угрозы в его адрес. И как раз сейчас в живое перо грязного доносчика выводила. Ещё раз прошу простить меня за дерзость, но я не могу молчать, видя, как этот неблагодарный негодяй опять пытается вас обмануть и присвоить то, что по праву принадлежит вам. Находящийся в коробке артефакт был добыт воинами ордена ещё 2 луны тому назад. Но до сих пор, ах ты ворюга, не выдержал Харган и позабыв обо всех предосторожностях, одним ударом смахнул брата Аркадию со стула. Первосвященник проехался по полу, впечатался головой в шкаф, но сознание не потерял и ещё пытался что-то прокричать, то ли звал на помощь, то ли поминал повелителя в надежде, что наместник опомнится и не посмеет усугублять нарушение приказа. Сломанная чересть не шибко способствует внятности речи. Да если бы он и смог сказать что-то члена раздzielная. Сейчас Харгана не остановили бы ни воля повелителя, ни весь личный состав ордена. Попытайся, братья, действительно прибежать и вмешаться. Знакомая багровым глаза лила глаза, и не осталось ни проблеска разума, ни единой осознанной мысли, ничего, кроме чистой, незамутнённой ненависти и звериной жажды крушить, кромсать, рвать на части. Со второго удара брат Аркадий повторил судьбу Шилара. вылетел из кабинета вместе с дверью и задвижкой. Хотя на этом он умолк и больше не пытался протестовать, он был еще жив, и взбешенный демон с радостью ринулся исправлять эту досадную несправедливость. Он проволок бесчувственное тело по коридору, пиная его впереди себя. Затем протащил по ступенькам, методично пересчитав каждую болтающейся головой. В главном зале ему попался на глаза ряд пустых постаментов, оставшихся от прежних статуй. И в процессе движения через зал... Харган с наслаждением приложил свою жертву остатками лица о каждый постамент. Опомнился он на кухне. В одной руке у него был здоровенный мясницкий нож, в другой – тяжелая чугунная сковорода. Под ногами лежало то, что осталось от клеветника и доносчика брата Аркадиуса, во всяком случае основная его часть. На забрызганных кровью столах валялись опрокинутые миски – Недорезанные овощи, разбитые яйца, размазанное тесто, брошенные убегающими поварами ножи и половники, среди которых кое-где попадались более мелкие части брата Аркадиуса. У самой двери, уткнувшись лицом в корзину с булочками, лежал в обмороке молодой послушник, не успевший удрать вовремя. Харган медленно разжал пальцы и, не глядя, уронил своё нехитрое оружие. Разум неохотно возвращался, и вместе с ним наступало мучительное осознание случившегося. Он нарушил приказ повелителя. Пусть не нарочно, в немменяемом состоянии. Кого интересуют подробности и тонкости? Он нарушил приказ. И повелитель с полным на то правом отрубит ему крылья. Даже если он попытается что-то объяснить. Даже если покажет клеветническое письмо и привезет эту проклятую статуэтку. Его никто не поймет и не станет делать скидку на его обиды, страдания и вспыльчивый характер. Не поймет, потому что не пожелает понимать. Карган горько рассмеялся и заметил, как в дверях мелькнуло и в панике исчезло чьё-то лицо. Но почему сейчас? Почему не неделю раньше? Почему всё происходит не вовремя? Почему он не взбунтовался, когда ещё было можно? Что толку уходить от повелителя и спасать Азиль теперь, когда её жизнь всё равно в его руках? Почему он такой недотёпа и дурак, думал, мучился, страдал, переживал, творил что попало и в результате ни себе, ни людям. Повелитель разочарован, Азиль умрёт, сам он останется без крыльев, все несчастны, и он во всём виноват. В дверях опять мелькнула чатая испуга на физиономии. Сейчас братья поймут, что он уже не опасен, осмелеют, позовут советника, как они это обычно делают. Лучше отсюда убраться. Карган не мог даже вообразить, что скажет Шилар, но ему уже заранее было стыдно. С трудом сосредоточившись, он очертил полукруг телепорта и вернулся в кабинет. Выглядевший разгромленным после сегодняшних поисков. Спотыкаясь о расставленной вокруг стола ящике, пробрался к креслу, рухнул в него, закрыл глаза. Что делать? Что вообще можно сделать в его положении? Ничего. Даже хитроумный советник еще утром это сказал. Ни-че-го. А сейчас еще более ничего, чем утром. Теперь уж точно все кончено. Харган открыл глаза, уныло оглядел разруху в кабинете. В этот момент и попался ему на глаза тот самый верхний ящик из правой тумбы, в котором катались стаканчики и обстоятельно увесисто возлежал забытый пистолет Шиллара. Что можно сделать, когда ничего сделать нельзя? Ты хотела мою жизнь, мать богов. Не знаю, зачем тебе понадобилось нечто настолько ненужное и бесполезное, но если желаешь. Он протянул руку и без колебаний выхватил из ящика пистолет. Заряжен. Прекрасно. Нет. «В висок, как люди, нельзя. Там же броня и гребни. Не хватало еще выжить и опозориться». Харган повертел оружие в руке, пристраиваясь поудобнее. Затем засунул ствол поглубже в рот и нажал на спусковой крючок. Сначала Шеллар подумал, что скандал и переполох как нельзя лучше соответствует его замыслам. Во-первых, брат Чань немного отличается, и некоторое время ему будет недошныряне по чужим усыпальницам – Конечно, если он и найдёт перчатки, всегда можно сказать, что их украли. Но всё же удобнее действовать, когда у противника нет на руках даже таких ненадёжных улик. Во-вторых, как только одуревший наместник ощухнется, он потребует к себе советника и выставит вон всех благожелателей. При известной старовке можно повернуть дело так, что они оба увернутся от визита к повелителю без всяких порошочков. Наместник будет малость не в себе, а в таком состоянии его побоятся трогать и даже напоминать о визите к повелителю не рискнут. Особенно, если его сегодняшнее буйство вылилось в жертвы и разрушение, а верного советника он якобы от себя не отпустит. Брат Шелар будет беспомощно оглядываться и делать вид, будто искренне пытается найти способ улизнуть. Так, чтобы брат Чань и его саглядота и поверили, рушится весь план коварного шпиона – и ничего он с этим поделать не может. И пока он не придумал, как ему выкрутиться, надо срочно хватать нимфу и волочь к повелителю, а то брат Шелар, он хитер и изобретателен, не успеешь оглянуться, а уже ни его, ни нимфы, ни наместника». Перепуганный храмовый телепортист, примчавшийся в департамент с вытаращенными глазами, заикающийся от испуга, «Эх, как уместнее был бы в этой ситуации невозмутимый брат Лю», пролил что-то невнятное о погроме и реках крови.